Глава тринадцатая. Автомобиль послушно подрулил к ступенькам подъезда, а как только я вышел гостеприимно распахнул обе дверцы, я сел со стороны пассажира, буркнул: "В офис. Гнать не обязательно. Великолепные пейзажи в Байме, кони, постройки, все из комплекса программ, а те из значков, придуманных еще графини Лавлес и Конрадом ц у з а Так что переживания старого интеллигента насчет погибшей лошади выглядят смешными, если смотреть с точки зрения разработчиков. Но если прислушаться к х у д е р м а н у и подвякивающему ему невдалому, то и мы целиком из программ, умело записанных эволюции в виде ДНК. Сейчас вопрос лишь в том, а вдруг мы в самом деле создаем программы лучшие совершеннее, чем эволюция? С одной стороны, даже постановка вопроса нелепа. э в о л ю ц и я слепа, в нас полно программ застрявших еще от кистеперых рыб, динозавров и даже хламидомонад. А вот мы, умные и красивые, создаем неслучайные конструкции, как природа, что сплетала из того, что было, и смотрела, что из сделанного выживет. Мы рационально и настойчиво очищаем с помощью ИИ от лишнего. Тревожный звоночек прозвенел где-то в глубине кистеперости. А разве лишнее не убирает сама природа? Убрала же хвосты, а было бы с ними здорово. Обезьяны и м и з о в е т к и цепляются, а мы бы коробки с попкорном открывали, пока кончики пальцев обеих рук топчут клавиши. Похоже, пока убирать хоть что-то стрёмно. Без нашей мохнатой звериности не будет и прогресса, культуры, искусства. Но хрен с ними! Но не будет интернета, компов и нашего рыка в к звездам, что всего лишь проявление з в е р и н о й страсти расширять кормовые участки. С другой стороны, Алкома прислушивается к нашим смутным желаниям и начинает пока еще совсем слабо выполнять их, а у существа нашего коллектива сейчас самое страстное насчет выполнения задумки. Это даст нам все, все, о чем мечтал человек с момента, как вылез на подламывающихся плавниках на берег, развел костер и придумал колесо. Для выполнения нашей задумки нужно лучше соображать, больше работать. Алкома делает то, что для этого необходимо. Процессы износа в наших телах повернуло вспять, делая нас моложе, живее и работоспособнее. Я осторожно перевел дыхание. Да, это здорово, но как бы н и пошла дальше? Мы всегда все старались ускорить, бурчали на медлительность прогресса. А сейчас вот впервые как-то не по себе от этого ускорения и гласности, очень даже не по себе. Самый большой у нас п а н и к е р как раз г р а н д е одержим идей, е что к о м п такой мощности обязательно обретет сознание и захватит мир. Но это мышление гуманитариев и демократов, профессионалы в скепсисе. Для нас любой комп всего лишь гигантский калькулятор. В офисе все пашут, у всех азарт. Впервые с таким опережением графика мы же гении. У нас все типтоп, веселые и нехмурые. Вернемся по домам, блондинки, белокуры, награды будут нам. Перед нами все цветет, за нами все горит. Нет, это в жопу. Пожаров не надо, разве что для красоты. Алиса, велел я, я в Байме. Отвлекать меня можно только в случае войны. Так война уже идет, напомнила она. Те войны нас не касаются. Она уточнила деловито. А какие касаются? Я ответил недовольно. Вообще-то касаются все, если уж с точностью до атома. Даже во Вселенной все касается. Мы же из тех же нейтронов и протонов, но человек умеет абстрагироваться. Все отключаюсь. Она успела сказать вдогонку з а г а д о ч н о я я и там за вами присматриваю. Мирбаймы принял меня в объятия, как мама принимает набегавшегося и голодного ребенка. Я еще раз подумал, что пора завести Маунтов, просто продумать систему или спиреть у тех, кто продвинулся лучше других. Над ступней навстречу побежала протоптанная зверьем дорожка. Я легко и быстро помчался, без труда перепрыгивая толстые упавшие деревья. Инстинктивно ждал появления Жанетты, но не срослось. Сейчас конец месяца, все стараются успеть уложиться в план, а то тютюпремии. Так что побегал в одиночестве, чувствуя, что я не столько на работе, придирчиво изучаю созданное нами. Сколько получая удовольствие, как простой юзери. в Маунт нужен лучше всего с к р ы л ь я м и чтобы не петлять по извилистым горным тропам, а по прямой в любую сторону. А мир наш будут расширять сами баймеры. Сколько им нужно земли, столько пусть и берут, и никто не уйдет обиженным. Человек должен быть доволен. Это цель любого правительства, от суперлиберального до ультрафашистского. о тому удовольствие создаются для существ всех уровней: от раратории Моцарта для высоколобых и благородных до кровавых боев в ММА для п л е б с о в футбола и гонок. А для тех, кто пережрал уже всего и хочет чего-то еще э д а к о г о для них держат чуточку при открытом, как бы нелегально, но под присмотром. рынок наркоты и проституции. Наше общество впервые приблизилось к опасному порогу, когда все пороки видны из-за этого всевидящего х а й т е к а и даже отчаянные усилия объявить их вовсе не пороками, а свободами демократического общества не очень-то спасают. Все понимаем. Пороки есть пороки, просто разрешено их юза. Теперь открыто. Это теперь не пороки, а свобода демократии. Но и отказаться пока нельзя. Мы слишком неандертальцы. Он всего лишь сухой закон, сколько не пытались принять, но так ни в одной стране и не прокатило. Только ислам сумел. Система рейтингов хороша в теории, но ни один человек не сможет всю жизнь быть хорошим и правильным. На этом погорели строители коммунизма. т е р п я т крах создатели различных обществ в современных пуритан. Старающихся жить хорошо и правильно. Алкома старается делать то, что провозглашаем, но мы говорим одно, а делаем другое. Трудно найти человека, который ни разу не изменил бы супружескому долгу, хотя вслух говорим о том, что это не хорошо и детей учим жить хорошо и праведно, то есть правильно. Алкома еще не начала корректировать нас согласно нашим заявлениям. Но этот момент может наступить раньше, чем ожидает даже такой с т р а х о п о л о х как я. И тогда мир рухнет, мы его рухнем. Сегодня проснулся среди ночи. Вообще часто так просыпаюсь, но если полчаса поваляться в постели, то обычно удается заснуть снова. Но на этот раз понятно, что сна не будет. Слишком отчетливо все чаще вижу. скачущих по планете четверых всадников, тех самых на черном коне, желтом, красном и последний на бледном, что означает полное окончательное уничтожение человечества. Тряхнуло здорово. Сны бывают чересчур реальные, даже реальнее реальности. Во сне отдел критиканства и сомнений спит, весь ужас чувствуешь всеми нервами, кожей. И тем мозгом, что внутри костей. На его мы защищены спасительным панцирем Иронии и тупой уверенности, что все прокатит. Бывало же всякое, но вообще-то такого не было, чтобы в благополучном, сытом обществе вдруг одна за другой пошли войны из-за какой-то хрени, начался голод по всей планете. А тут еще засухи, на которые раньше бы не обратили внимания, а теперь, когда люди вдруг дичают и сбрасывают шлуху культурности, ненависть всех и ко всему зашкаливает. Почему-то мир захлестывает черные волны ненависти, злобы и ярости. Только редкие островки высоколобых еще светят ночи либерализма. Увы, их береговая линия стремительно сокращается. Почему? Снова великая чистка человечества, но на этот раз она может вычистить из планеты все-все, даже тараканов. В офис притащился подавленный. В коридоре встретил с я м о г у ч и й лысенко, шея как у быка, плечи стали еще шире, о к и н у л меня добрительным взглядом. ш и ф пробасил он довольно, но в то же время как-то задачено. Никак на здоровый образ жизни перешли. Я буркнул. А что не так? м о л о ж а у с и добавилась, сказал он дипломатично, хотя и раньше м о л о ж а в ы м н е б ы л Спина перестал верблюдиться, взгляд как у орла в Урюпинском зоопарке. Я сказал с неохотой. А? -а, -а. Вчера до ночи б а й м и л в нашу о м е г у Там я молодой и красивый, как к в а з и м о д а в молодости, или Казанович, не помню. Он кивнул, ответил с пониманием. Да, наши аватары накладывают, а т в о и н а к л а д а ю т такой отпечаток, что даже п о п и л я р н ы е линии меняются. Что что? Предположение, уточнил он. Я тоже, когда вдую какой-нибудь в байме, потом и в реале смотрю, как бы кому-то тоже и так же. Мне начинается стыковывать мой кусок с алгоритмами Невдалова. Если тот закончил, ответил я, у него работы больше. Думаю, ухабистее, сказал он у я з в л е н н о Ну, я задвинул, сегодня закончу. Как только текстуру от г р а н д е получу. Получишь, пообещал я. Он тоже хвастается, что идёт с опережением, даже бежит. Он х м ы л ь н у л с я а я вообще лечу, как пингвин с айсберга.